Глава 27. Откровенный разговор. Мы вернулись в отеле пошли в спа. Стоял жаркий день, и людей в парных не было. Все отдыхающие плавали в бассейне или загорали. Аньку с Максом мы нашли в финской сауне. Когда мы зашли в парную, они что-то обсуждали и хихикали. Я села на полку и, закрыв глаза, глубоко вдохнула горячий воздух. Было очень приятно оказаться в сухой парной после холодной воды в заливе. Я поежилась, а потом расслабилась и согреваясь улыбнулась. Я открыла глаза и увидела, что Дима сел напротив. Я посмотрела на него и снова улыбнулась. Удивительно, что он не стал сжаться ко мне, как это обычно бывает. «Пошли теперь в хамам», – предложила Анька Максу. Они встали, вышли из парной, и мы остались одни. Лан Димы работал на все сто процентов. Я поднялась выше, легла на полку лицом вниз и подложила руки под лоб. Я полностью согрелась, и это было очень приятно. Дима встал и подошел к полке, на которой я лежала. Он взял мои волосы и аккуратно откинул их в сторону, а затем медленно потянул завязки моего бикини. Усил развязался, а я замерла, ожидая, что будет дальше. Дима раскинул завязки по сторонам и провел ладонями по моей спине. Он водил руками от моих плеч до поясницы, делая мягкий массаж. Он останавливался на плечах и массировал шею. Это было приятно и совсем не вульгарно. Я расслабилась и получала удовольствие от процесса. «Сегодня я понял, что чувствует Павел, когда видит нас вместе», неожиданно сказал Дима. «Это неприятно», признался он. Дима продолжал массировать мои плечи и гладить спину. Я молчала. «И я понял, почему ты избегаешь моих губ», сказал Дима, еще больше удивив меня. «Ты оставляешь себе возможность отступить в любой момент», сказал он. Я продолжала молчать. Дима нежно гладил мои плечи, массировал шею, и его прикосновения нравились мне. Он чувствовал это. Парной становилось все жарче. Я повернулась на бок, придерживая купальник и посмотрела на Диму. Он стоял рядом и как-то по-новому смотрел на меня. «Поможешь завязать купальник?» – попросила я. Дима смотрел на меня и молчал. Я снова отвернулась и сама откинула волосы, оголяя спину. Дима нагнулся, провел рукой от шеи вниз и поцеловал меня в спину. Потом еще раз и еще. Я лежала и чувствовала, как колотится сердце. В парной было очень жарко, но билось оно не от этого. Дима встал, завязал завязки купальника и сделал узел на моей спине. «Спасибо», — сказала я, присаживаясь, — «здесь очень жарко». Дима подал мне руку, помогая спуститься с полки, и мы вышли из парной. Я быстро зашла в душ, а затем спустилась в бассейн. Дима пошел за мной. Все купались на улице в открытой части бассейна, и в зоне спа было немноголюдно. Я немного поплавала, вышла и легла на шезлонку окна. Отсюда открывался вид на яхт-клуб. Катера, яхты, большие и маленькие, ожидали здесь своих капитанов. Я снова вспомнила Павла и наши прогулки на воде и задумалась. Дима подвинул шезлон к моему и лег рядом. Он взял мою руку и пристально посмотрел на меня. «Ты мучаешь Павла», – неожиданно сказал Дима. «Теперь ты мучаешь меня», – добавил он. «Чего ты хочешь?» – спросил он очень серьезно, но в то же время спокойно. «С чего ты взял, что я мучаю Павла?» спросила я в ответ, повернувшись к нему. «Почему вы не вместе?» спросил Дима так же серьезно. Этот вопрос искренне интересовал его. «Он отец моей подруги, и все!» сказала я вполне правдоподобно. «Между вами ничего не было?» спросил он с недоверием. «Если бы между мной и Павлом что-то было, я бы не лежала здесь с тобой», сказала я, и он видел, что я говорю правду. Дима смотрел на меня и молчал. Он поднял мою руку и поцеловал ее. «Я рад, что ты лежишь здесь со мной», — сказал он, вкладывая в эти слова свой смысл. Я снова отвернулась и продолжила смотреть на яхты у пристани. Они покачивались на волнах. В помещении журчала вода, с улицы доносились смех и крики. Это была Анька. Дима продолжал держать мою руку. Он перебирал моими пальцами, разглядывая их. «Тот, кого ты выберешь, получит все?» — спросил Дима. «Правильно?» «Почему ты решил, что я выбираю?» — удивилась я. Я нравлюсь тебе, ты не можешь это отрицать. Я это чувствую, сказал Дима. И Павел, не просто отец твоей подруги, это очевидно, настаивал он. Но тебе нужно определяться, а ты сомневаешься, сказал он, глядя на меня. Дима был откровенен и ждал откровенности в ответ. Он знал, о чем говорил, и я понимала, что он прав. Еще совсем недавно я и не думала, что мне нужно определяться. Я была уверена в своих чувствах к Павлу и не собиралась проводить столько времени в компании Димы. Я стала общаться с ним лишь для того, чтобы Павел начал ревновать и проявил чувство ко мне. Но наш новый друг все чаще так приятно удивлял меня и становился все настойчивее. А Павел не предпринимал никаких действий, и я действительно начала сомневаться. «Между мной и Павлом никогда ничего не было», — сказала я. «Мы близки, он заботлив и внимателен ко мне, и не больше. Уверена, многие женщины мечтают быть рядом с ним», — честно сказала я. «Но это ничего не значит». Я сделала паузу и снова посмотрела на залив, а Дима молчал, ожидая ответа на свой вопрос. «Да, я не стану бросаться в объятия первого встречного. Я не прошу мужчин добиваться меня. Доступных девушек полно», — сказала я и посмотрела на Диму. «Но если мужчина хочет быть со мной, я должна быть уверена, что он тот, кто мне нужен и достоин этого. Тогда он получит все, что пожелает», — ответила я на заданный Димой вопрос. «А Павел достоин?» – не унимался Дима. Мои отношения с Павлом не давали ему покоя. «Павел – самый достойный мужчина из всех, кого я знаю», – честно сказала я. «Но сейчас он просто отец моей подруги. И давай закончим на этом разговоры о нем», – ответила я. Дима лежал рядом и очень внимательно смотрел на меня. Он видел, что я говорю правду, но понимал, что словом «сейчас» я показала ему, что в любой момент все может измениться. И это не нравилось ему. Я забрала руку из ладони Димы ста с шезлонга и спустилась в бассейн. я поплыла на улицу где отдыхали наши друзья а дима остался лежать у окна.